В длинном списке стилей Николас выбрал строку 17 XVII век». В графе «Transform to» поставил шрифт «Ижица», неудобный для чтения, но единственно пригодный, потому что в нем имелись буквы, неупотребляемые в современной русской орфографии. Надстрочные знаки, конечно, пропадут, но это не страшно, прочесть все равно будет можно». Алтын с любопытством наблюдала за манипуляциями магистра, дыша ему в самое ухо и время от времени даже щекоча висок своими стриженными волосами. От девушки пахло утром, сном и свежестью. Пришлось сделать ментальные усилия, чтобы не отвлекаться от главного. Ну, поехали. Он перекрестился и нажал на Enter. "Ты что из богомольцев?" спросила Алтын. "Нет, я, собственно, агностик, но хуже не будет". Рукописный текст на экране исчез, появилась картинка. Старинные часы, стрелка которых медленно отсчитывала секунды. На исходе второй минуты изображение дрогнуло, и вместо невразумительных каракулей возник обычный печатный текст. Николас и Алтын непроизвольно подались вперед, не замечая, что прижимаются друг к другу щеками и впились глазами в дисплей. памяти сия для сынка Микиты», Игда в разумении будет, а меня Господь приберет, А пути на Москву не покажет, а ежели умом не дойдешь, Как тог изыскати на то воля Божья, Паки соблазн дьяволский не завладел, А как изыщешь и Христа ради, бери ток молиберею, Что понизу волтын-талабас, А замолея подрогожию неимой души спасения ради, А от скородома, от каменных врат — Иди двести тридцать саж по черной слободе, яко от скалы део предка наших княжему двору, И в тех де местах увидишь дом древяно-клецкий, Что соконницы оконницы в числе цщерею предка нашего гуга силного. А ежели храмина от пожару сгорит... И тагодя не пужайся, паки под клету и под клет храмины знатно, А как в подклеть сойдешь, И на север иди, да на восток, Иди в угол, а в углу плита каменная, Да узкая, а ты ту плиту сверни, А под плитою чеп железная, Да колцо кованая, и ты его наддай, А сойдешь туда в тайник, где пол земляной, а перед тем, как сойдешь, помолися Господу нашему Иисусу Христу, а костей мертвых не пужайся до да любопытства своего, не пытай Христа Господа ради, и не почему замолея то гниимой, не гниви моей отцовой воли, дабы не собе, ни роду человеческому худо не сотворите. Отрин ту книгу, и так найдешь Иванову Либерею». «Христос, тебя благослови!» — писан на кромешниках. Лето 190 мая в третий день Корней фон Дорн руку приложил. «Все равно белиберда какая-то!» — недовольно воскликнула журналистка. «Ни хрена не понятно». Но магистр лишь невежливо отмахнулся, скользя взглядом по строчкам. Прочитал, недоуменно затряс головой. Прочел еще раз. «Либерея?» — Иванова Либерея, — пробормотал он, — неужто та самая? — Чушь, бред! — Алтын смотрела на него в упор. — А? Либерия? Это которая в Африке, что ли? фандорин хмуро вглядывался в экран, шевеля губами. Тогда журналистка яростно ударила его острым кулачком в бок. От неожиданности Николу сойкнул. — Переводи, гад, я сейчас сдохну от нетерпения. И он перевел, сопровождая чтение необходимыми «Комментариями. Писано для сына моего Микиты, когда в разум войдет, а меня уже не будет, если не приведет Господь вернуться в Москву. А если не поймешь или не сумеешь найти искомого, так на то воля Божья, чтоб соблазна дьявольского избежать. А если и найдешь, то ради Христа бери только ту либерею, что внизу в Алтын-Талабасе. Не знаю, что это такое». Замалея же, прикрытого рогожей, трогать не смей ради спасения души, что за замалей, такой понятия не имею. От Скородома, забыл, что это такое, кажется, название земляного вала, от каменных ворот иди двести тридцать сажений. Сажень — это семь футов. Стало быть, речь идет о расстоянии примерно в пятьсот метров. По Черной Слободе в ту сторону, как от скалы Тео, предка нашего, к княжнему двору. Любопытно. «Скала Тео, это, скорее всего, Теофельс, родовой замок фондорнов. Какой там, может быть, княжий двор? Ах, да, это он на Фюрстенхофе. Фюрстенхоф — соседний городок, где когда-то находилась мыза князей Гоганлоя. Какое же это направление? Дай бог памяти, я ж там в позапрошлом году все окрестности облазил. Да, точно, Фюрстенхоф от Теофельса на юго-востоке. Как, однако, Корнелиус осторожничает. Ладно, читаем дальше». к княжьему двору, и там увидишь деревянный дом, столько окон, сколько было дочерей у предка нашего Гуго Сильного. Гуго Штарк, то есть Сильный, жил в 15 веке. Я прочитал в родовой хронике швабских фондорнов, что у него было 13 дочерей всего один сын. Стало быть, окон 13. Странное число для московской постройки 17 века. А если дом от пожара сгорит, то не страшно, ибо там подклет... то есть первый этаж или фундамент, крепок. Как войдешь в этот подклет, иди в северо-восточный угол. Там каменная узкая плита, ты эту плиту подними, под ней железная цепь и кольцо, ты его потяни и попадешь в тайник с земляным полом. «Перед тем, как спуститься туда, помолись Господу нашему Иисусу Христу. Костей мертвых не пугайся, а любопытству Христа ради не поддавайся и ни за что замолея того не трогай». Снова этот непонятный замолей. «Не нарушай моей отцовской воли, не то себе и всему роду человеческому хуже сделаешь. Отодвинь книгу и...» Тут пропуск, но сканер не виноват, на моей половине письма дефект, бумага прохудилась». Совсем маленькая дырка на одно короткое слово. В остальном сохранность документа отменная. Судя по контексту, что-нибудь незначимое, благочестивое. Но, предположим, с Богом.